А китайская философия. Китайцы, как и индусы, пользовались большой славой очень культурного народа. Но эта слава, подобно громадным числам индусской истории и так далее, очень уменьшилась после того, как мы лучше познакомились с ними. Эти народы, как полагали, обладали очень высокой культурой в области религии, науки, государственного управления, государственного строя, поэзии, технических искусств, торговли и так далее. Но если мы сопоставляем правовые институты и государственный строй Китая – с правовыми учреждениями и государственным строем европейцев, то такое сравнение можно проводить лишь в отношении формальной стороны, ибо их содержание сильно отличается друг от друга. Мы тотчас же чувствуем, что, как бы они ни были последовательно разработаны с формальной стороны, они все же не могут иметь у нас места. Мы бы их не потерпели, ибо они представляют собою не право, а подавление права. Так же обстоит дело, когда мы сравниваем индусскую поэзию с европейской рассматриваемая лишь как игра фантазий, она, правда, в высшей степени блестяща, столь же богата и разработана, как поэзия всякого другого народа. Но в поэзии важно содержание, и наше отношение к нему должно быть серьезно. Даже гомеровская поэзия для нас не несерьезна, и потому... Такого рода поэзия не может у нас возникнуть. В области восточной поэзии нет недостатка в гениях. У восточных народов встречаются гении, столь же великие, как и наши. Форма также бывает очень развитой. Но содержание остается до известной степени ограниченным и не может нас удовлетворять, не может быть нашим содержанием. Это общее замечание относительно таких параллелей, поскольку форма произведений восточной поэзии подкупает нас и побуждает ставить их наравне с нашей поэзией или даже выше ее. Первое. То первое в китайской истории, о чем нам следует сказать несколько слов, это учение Кун-Фу-Дзы, жившего за 500 лет до Рождества Христова. Учение Конфуция произвело фурор во времена Лейбница. Оно представляет собою нравственную философию. Кроме того, он комментировал более древние, основные, традиционные, главным образом исторические произведения китайцев. Но наибольшую славу доставила ему его разработка морали, пользующийся наиболее крупным авторитетом у китайцев. Его жизнеописание переведено французскими миссионерами из китайских оригиналов. Согласно этой биографии, он жил почти одновременно с Фалесом, был в продолжении долгого времени министром, впал затем в немилость, потерял свой пост. И жил после этого среди своих друзей, ведя с ними философские беседы, но часто привлекался к двору в качестве советника. «Мы обладаем беседами Конфуция со своими учениками» в которых нет ничего замечательного, а есть лишь ходячая мораль о хороших, дельных поучениях, которые мы находим всюду у всех народов и к тому же еще лучше выраженными. «Де офици из Цицерона» «Представляющая собою книгу назидательных нравственных проповедей дает нам больше, чем все книги Конфуция. Последний является таким образом проповедником практической мудрости». У него совершенно нельзя найти никакой спекулятивной философии, а на основании собственных его произведений можно сделать заключение, что для его славы было бы лучше, если бы они не были переведены. Произведения, изданные иезуитами, представляют собою, однако, скорее парафраз, чем перевод. Второе. Вторым обстоятельством, о котором мы должны говорить, является то, что китайцы занимались также абстрактными мыслями, чистыми категориями. Древняя книга «Идзин», то есть книга принципов, служит при этом основой. Она содержит в себе мудрость китайцев и приписывается «фуси». Рассказы, приводимые о нем в этой книге, местами получают совершенно мифический, сказочный и даже бессмысленный характер. Главное в этих рассказах состоит в том, что ему приписывается изобретение таблицы с начертанными на ней определенными знаками и фигурами Хету, которые он увидел на спине «Коня-дракона» когда он выходил из реки. В этой таблице содержатся черточки рядом и друг над другом, обладающие символическим смыслом. Китайцы говорят, что эти линии представляют собой основу их букв, равно как и их философии. Эти значения черточек представляют собой совершенно абстрактные категории и, следовательно, самые поверхностные рассудочные определения. Надо, правда, принять во внимание, что чистые мысли осознаны, но здесь нет дальнейшего движения. На этих мыслях останавливаются. Конкретное... Не постигается здесь спекулятивно, а заимствуется из обычного представления, так как о нем говорится согласно созерцанию и восприятию. Таким образом, в этом наборе конкретных принципов невозможно найти осмысленного понимания всеобщих сил природы и духа. Курьеза ради я подробнее изложу эту основу. Двумя основными фигурами являются горизонтальная линия ян и разломанная надвое черточка такой же величины, как и первая инь. Первая изображает совершенное отца. Мужское единство. Утверждение, как у пифагорейцев. Вторая несовершенная, мать, женское начало, двоицу отрицание. Эти знаки высоко почитаются в качестве начал вещей. Сначала они соединяются подве друг с другом благодаря чему получаются четыре фигуры – большой Ян и малый Ян, малый Инь, большой Инь. Эти четыре фигуры обозначают материю совершенную и несовершенную. Два Ян – суть совершенная материя, а именно первый Ян. Есть совершенная материя в определении, молодая и сильная. Второй ян есть та же материя, но как старая и бессильная. Третья и четвертая фигуры, в основании которых лежит инь, суть несовершенная материя, которая в свою очередь обладает двумя определениями — Молодости и старости, силы и слабости. Эти черточки соединяются затем по три. Так возникают восемь фигур, носящие название Гуа. Я сообщу значение этих гуа, чтобы показать, насколько они поверхностны.